Глава двенадцатая. Сначала ничего не почувствовал. Потом зашумело в ушах. Похоже на все усиливающийся, а потом и штормовой прибой. Комната качается, погружается в туман. Странный, пугающий звук, но все же успевает понять. Этот звук издает он сам. Скрипит зубами. Обильный пот тоже волнами, как будто тело выжимает невидимая прачка. Все тело изогнулось в протесте. Какое право имеют эти дохлые, изумрудно-зеленые жучки вторгаться в его санктум санкториум Святая святых. Хуже и хуже. В темных углах тени сгущаются, приобретают грозные очертания то ли драконов, то ли медведей. От них отшатываются даже стены, нарушая привычное соотношение прямых углов и плоскостей. Чувство тревоги, Почти невыносимо. Он не находит себе места. То бросается на пол, то вскакивает на койку, комкает одеяло. Внезапно слышит себя со стороны. Выкрики, смех, дикий, почти волчий вой. Внезапно все стихает. Вокруг молчаливая, пустая вселенная. Голос из мрака. Вернее, стон. Бред, пытающийся любой ценой отстоять свою подлинность. Где же он? Конечно же, Сакснес. Он еще мальчик. Оспенные язвы еще не зажили. Он вытолкнут из водоворота озноба и бреда в мир, где отца уже нет. Идёт по узкой, наспех протоптанной в снегу тропинке. По сторонам оглушительная тишина. Вымершие и выстуженные дома. Дыма и струп не видно. Дома умерших и умирающих. Безлунная ночь. Небо черно, путь освещает только слабое голубоватое сияние снега, отражающего неуловимое простым глазом свечение Вселенной. Голос Отца стих, и вместе с ним стихло и ушло в безмолвие Слово Божие. Но Он обязан делать то, что до последнего делал Отец. Вода в бутыле, тряпка, чтобы охладить пылающий лоб — Библия и книга псалмов. Каждый раз, когда оступается, колючие чешуйки на стол умудряются пролезть в щель между носками и башмаками, быстро тают и превращаются в ледяную воду. У стены дома он отряхивает снег с башмаков. В очаге тлеют еще не обратившиеся в золу угли, и ему удается зажечь найденную в кухне на ощупь лучину. Подносит лучину к свече в простом подсвечнике. Латунная трубка с петлей для пальца укреплена на блюдце, куда стекает оплывающий воск. Он идет на звук. Влажный, бессильный кашель, то и дело прерывающий судорожное с мучительными стонами дыхание. В нос ударяет отвратительный запах. Грубо сколоченная кровать самодельным балдахином. Карис Юхан. Он уже при смерти, лицо отечно до неузнаваемости. покрыто сочащимися сукровицей язвами. Умирающий почувствовал, в комнате кто-то есть. Тихо, еле увернулся от потянувшейся к нему руки. Карис Юхан, огромный дядька с громоподобным голосом, от которого батраки на другом конце поля вжимали головы в плечи. От него ничего не осталось. Горсть костей в слишком большом для них мешке. и еле слышный голос река моя река это ты?» Какой смысл отвечать умирающим? Они тут же забывают собственные вопросы и не понимают ответов. Жена Юхана уже вторую неделю в могиле, он при смерти. Переедена граница, перед которой бессильно останавливаются и растворяются памяти здравый смысл. Тихо садится на табуретку и долго сидит, прислушиваясь к каждому вздоху. Время от времени кладет руку на грудь, бьется ли сердце. Он заходит к каждому умирающему. Не пропускает ни одного. Пытается уловить загадочную и пока непостижимую границу между жизнью и смертью. Калис Юхан дышит все труднее. Это уже не дыхание, а хрипп. Но можно ли назвать его предсмертным, последним? Мальчик слез с табуретки, собрался с мужеством, поднес свечу и раздвинул веки умирающего. Темный и уже мутный зрачок закатился, пытаясь скрыться от света. Старик начал беспорядочно и бессильно отбиваться. Тихо лег на него всем телом, стараясь не дать глазу закрыться. Страх и любопытство пересилили отвращение, которое он после выздоровления испытывал к чужим прикосновениям. Пальцы намокли от слёз умирающего. И вот он, последний вдох, тончайшее, неуловимое и все же несомненное мгновение. Переход от жизни к небытию. Тихо смотрит На внезапно потерявшие упругость мышцы покойника, на его лицо, старается прочитать его выражение. Но выражения нет. Ни ужаса перед огненной бездной преисподней, ни тени восторга от внезапно открывшихся жемчужных врат рая. Пустота. Бесконечная пустота, быстро желтеющими контурами отгородившаяся от ушедшей жизни. Найдется ли когда-нибудь ответ? Здесь, в Сакснессе или в далеком огромном мире? В рамке окна черное небо с горсткой звезд. Звезды кажутся тяжелыми. Он чувствует плечами их вес. Заставил себя торопливо пробормотать молитву. Ему показалось, в комнате будто стало светлее. Послышался голос. «Сын мой!» Утешься, я с тобой. Да, темнота отступает, похожая на облачко светлячков, рука гладит его плечо. Отец во всем белом, лоб в венце жемчужного приветливо мерцающего света, доброе, мягко улыбающееся лицо, никаких следов гноящихся оспенных язв. Мгновенное счастье тут же сменяется ужасом, будто в сердце вонзилась ледяная сосулька. Он открывает рот и, с трудом преодолевая неуклюжее сопротивление языка, задает свой вопрос.